Уилл Пейн, месть сыщика. Игра в покер закончилась около четырех часов утра. Четверо из числа принимавших участие в игре после этого немедленно покинули так называемые клубные комнаты помещения. Но Дэрхолд, сын президента Соединенного банка, задержался на несколько минут, покончив с недопитой бутылкой шампанского. Он закурил сигару и перешел к другому столу, где еще шла игра. Полиция была прекрасно осведомлена о существовании этого нарядного исключительного по составу посетителей и горного притона. Хотя она вовсе не была расположена вмешиваться в его дела, но на всякий случай администрация клуба принимала все меры предосторожности. Окна были наглухо закрыты портьерами. И для выхода на улицу посетители пользовались особой дверью, ведущей в пустынную аллею. В половине пятого Дэрхольд вышел через эту дверь в аллею, находясь в самом радужном настроении. Приятно проведенный вечер, удача в игре и значительное количество выпитого шампанского, естественно, подняли настроение этого здорового жизнерадостного юноши, которого вдобавок ко всему Фортуна наградила богатым и снисходительным отцом. Он сунул мимоходом с добродушной улыбкой скомканную двадцатидолларовую бумажку черному лакею и затем, довольный всем светом, вступил в аллею, которой ему нужно было пройти около тридцати шагов до выхода на улицу. Двумя часами позднее заспанный и перепуганный сторож обнаружил его бездыханное тело в этой самой аллее. Денег и часов при нем не оказалось. Было очевидно, что спрятавшийся грабитель или целая шайка их, знавших прекрасно о существовании игорного дома и о том, какая богатая добыча из него выносится по ночам, напали на него, ограбили и затем убили ударом по голове при помощи какого-то тупого предмета. Бен Бодетт, сыщик, привык издавна относиться с особым уважением к Бетфорду Хольту, президенту Соединенного банка, и чувствовал искреннейшее влечение к его жизнерадостному сыну, проводившему за дружеской беседой многие часы на квартире сыщика в Керман-билдинг на бульваре Мичиган. Молодому Хольту был 31 год, он был холост, и подавал большие надежды в банковском деле под руководством ловкого и умного отца, не посвящавшего его, однако, во все тонкости своей профессии. Как только Бодот услыхал о совершенном преступлении, он немедленно обратился к своему другу-инспектору полиции Маккебу и предложил свои услуги. Не как профессионального сыщика, а как человека, охваченного желанием отомстить за гнусные убийства того, кого он любил. И чем больше он ознакомлялся с подобными убийствами, тем сильнее и определеннее становилась его жажда мщения. Почти всегда уличные столкновения завершаются приставлением револьвера к голове жертвы. Почти неизменно, если жертва вообще оказывает сопротивление, то это происходит сразу, иногда совершенно автоматически. Ответом на сопротивление обычно бывает револьверный выстрел, но в настоящем случае выстрела не было. Также не было указаний, что Хольд сопротивлялся. В конце концов Бодат пришел к заключению, что Хольд был убит и ограблен в то время, как он шел по аллее, вероятно, совершенно не думая о возможности какого бы то ни было нападения и, очевидно, вовсе не подготовленный к обороне. Мысль, что кровь жизнерадостного Дейра Хольта была пролита с таким спокойным зверством, может быть, просто ради предосторожности, была нестерпима для сыщика. Он был уверен, что убийца Дейра Хольта относился к человеческой жизни так же легко, как любое дикое животное. Он объявил инспектору Маккебу, что если ему не удастся разыскать убийцу своего друга... то он откажется от своей профессии и сделается простым разносчиком. И некоторое время казалось, что ему придется привести в исполнение свою угрозу, так как ни малейших следов преступника не обнаруживалось. Убийство произвело огромную сенсацию в обществе. Как всегда в таких случаях газеты отнеслись чрезвычайно строго к полиции, обвиняя ее в неосведомленности о существовании подобного игорного притона и непринятии своевременных мер к его закрытию. Затем газетами делался вывод, что местная полиция никуда не годится, раз она не может найти игорного дома, известного, однако, всем грабителям, и не может обнаружить убийцы. В момент раздражения от этой травли инспектор МакКэп заметил репортеру, что даже Знаменитый Бен Бодот не в состоянии найти убийцу, несмотря на то, что в связи с этим делом он поставил на карту всю свою карьеру. Это дело дало новую пищу для репортеров, что подчас сильно раздражало Бодота, вынужденного в интересах дела просматривать все газеты. Но вот однажды на имя сыщика на его квартиру пришло письмо. Адрес был написан печатными заглавными буквами, разной величины и неровными строчками, производя впечатление неумелой работы ребенка, только что научившегося владеть пером. Само письмо состояло из листика, вырванного из записной книжки, на котором тем же детским почерком было написано. Сделал это Лефти Хэтч. С ним был Бек Дирк. Очевидно, это было написано не ребенком, а кем-то, кто желал сохранить свое инкогнито. Для той же цели, по-видимому, было применено эксцентричное правописание. Бодату пришло в голову, что это писала ревнивая женщина, так как чаще всего анонимные письма исходят из этого источника. Из газет он знал кое-что относительно Лефти Хэтч, а также слышал и о Бекке Дирке. На западном берегу реки Чикаго находилась местность, которая еще со времен первых пионеров сохранила наименование мульлиганова пруда. В эпоху нашего рассказа местность эта представляла из себя заброшенный участок земли, окруженный со всех сторон городом, еще не успевшим его окончательно поглотить. Этот участок был застроен редкими плохими домишками, причем большая часть улиц не была замощена. Обитатели этой местности были настроены весьма враждебно к существующим правилам общественной жизни. Осторожные полицейские, находившиеся в этом районе по обязанностям службы, предпочитали ходить посередине улицы и парами. Аресты преступников заканчивались там обычно вооруженными столкновениями. Семья Хэтчи в этой местности организовала нечто вроде разбойничьей шайки. В состав этой шайки входило много местных семей, связанных между собой браками. Этот клан разбойников раз навсегда объявил партизанскую войну, закону и порядку. А главным образом, как представителем их полиции. В конце концов, степная собака Хедж и его зять Хидирк были убиты во время памятной всем драки с полицией, продолжавшейся целый день причем разбойники, Были забаррикадированы в доме Хидирка. С этого момента шайка распалась. В то же время городские власти признали, что дальнейшее существование подобных шаек в черте города недопустимо. События эти произошли 25 лет тому назад. В настоящее время пруд был прозаически застроен торговыми конторами и амбарами, только старшее поколение местных жителей. могло помнить эти романтические дни. Исключение составлял Левти Хэтч, младший сын степной собаки, бывший еще совсем маленьким во время знаменитого сражения. Он постоянно давал пищу для газетных репортеров и этим заставлял вспоминать историю семьи, из которой он происходил. Однажды он покушался на убийство, но был оправдан. Другой раз он был приговорен к шести годам исправительной тюрьмы за кражу со взломом. Кроме того, он находился под подозрением по многим другим преступлениям. При разборе дела об убийстве Дейр Хольта инспектор Маккеп имел его в виду, но не нашел никаких серьезных данных для того, чтобы подвергнуть его формальному аресту. Хельт был убит ударом в левую часть головы. Если его ударили сзади, как предполагал Бодат, то это могло служить указанием, что убийца был левшой. Между тем, Левти Хэтч был как раз левшой. Но обвинение в убийстве не могло быть построено на столь шаткой почве. Бек Дирк был двоюродным братом Левти Хэтча и его компаньоном во всех воровских делах. Деятельность обоих протекала в стороне от профессиональной сферы Бодата, который работал преимущественно вдоль Лассальд-стрит, среди больших банков и маклерских контор. Но так как он отдался этому делу из личных интересов, то он немедленно препроводил анонимное письмо инспектору Маккебу. Общее мнение полиции было, что автором письма была женщина. Та же полиция, которая всегда следила за Хетчем, знала, что он жил с женщиной, которая считалась его женой, и которая, как говорили, действительно была с ним обвинчана. Ее знали под именем Кит Лоренс, и она стяжала себе известность как искусная магазинная воровка. Несколько раз она подвергалась арестам по подозрению в воровстве, но ни разу не удалось ее уличить ни в одном преступлении.